и в неверном свете догоравших шатров Доль увидел, как блеснули в улыбке его зубы. «Я, видеть, что вы, Джорджо, не всегда глупы, как пробка», произнес он и ушел. Шатер, из которого вышел Доль, теперь горел. Клочки пылающей обшивки летели прямо в ясное ночное небо. Вспомнив про горшок, разорвавшийся шрапнели у него над головой, Доль поспешно ощупал волосы, но те оказались чистыми. Судя по всему, нечистоты остались в 1684 году вместе с одеждой.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 «С вашего позволения не откажусь», — ответил Аминофис Фике. Внезапно все стихло. Харыбин раскачивался в кресле и смотрел на изрешеченный картечью труп на полу. «Похоже, этот главарь нищих забрал себе слишком много власти, гораздо больше, чем предполагал Харабин». Весело улыбнувшись, клоун хлопнул ладоши. «Он плохо себя вел за столом, не так ли?»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 Если вас может сбить слада простой смертный, чего от вас ожидать, когда появятся Шелленджери?» Безумный свист возобновился, и спустя минуту или две Дойль остававшийся у окошку, увидел странное зрелище. Маленький старичок в просмоленной куртке и кожаной шапке полз по канату к Дойлю. При этом ноги его болтались сверху, казалось, он перемещается над водой. Когда же это невесомое существо стукнулось о стенку и заглянуло в окошко,